родиться от телегонии некоторые научные мифы будучи однажды развенчаны быстро забываются умерщвленные силой фактов и логикой ума они уже никогда не вернутся к нам о плоской земле стоящей на трех китах могут говорить всерьез лишь шутники и неучи а вот другие давно опровергнутые теории оказались поистине бессмертными они словно вечные спутники сопровождают нас Вот так и с телегонией. От греческого теле далеко и гонос рождения, то есть вдали рожденный. Казалось бы, еще не так давно в редких справочных книгах, где она упоминалась, вслед за тем летело примечание – устаревшая теория наследственности. В частности, в изданной в 1970-е годы Большой советской энциклопедии говорилось, что это «предполагаемое влияние свойств мужской особи, участвовавшей в предыдущем скрещивании с женской особью, на ее потомство полученное от скрещивания, с другими мужскими особями. Точные генетические эксперименты многих ученых в конце XIX века не подтвердили телегонию, но жив курилка. Сегодня ревнители нравственности говорят о телегонии как о прописной истине, в которой стыдно сомневаться. Люди, отрицающие ее, сами нарушают мораль, потакают низменным инстинктам. Восходит эта теория к трудам Аристотеля. Однако многое, о чем тот говорил, как о несомненном факте, было впоследствии опровергнуто, вот только в Телегонию продолжали упорно верить. В ее существовании был вроде бы уверен и Дарвин. Во всяком случае, биолог Феликс Ледантек в книге «Индивидуальная эволюция, наследственность и неодарвинисты» приводит следующую историю, ссылаясь на рассказ Дарвина так, как это сделал бы хитрован торговец, клянущийся ей Богу. Произошла эта история с кобылой лорда Мортона, а тот поделился с Дарвином своей тайной. Так что Ледонтек, сообщая читателям «важнейший факт биологии», на самом деле был лишь третьим по счету рассказчиком анекдота, свидетелем которого якобы стал лорд. Происшествие таково. Она, кобыла, имела 7,8 арабской и 1,8 английской крови и была покрыта в 1815 году квагой. это менее полосатая разновидность зебры, без рождения потомства. В 1817, 1818 и 1823 годах эта кобыла была покрыта жеребцом ее породы. Рожденные после этого жеребята были похожи по жесткости шерстного покрова, гнедой масти, по наличию темных пятен и полос вдоль хребта, по плечам и задним участкам ног на квагу в такой степени, как если бы они имели одну шестнадцатую крови Кваги. Чувствительный австрийский юноша Отто Венингер, годы жизни 1880-1903, философ и психолог, написавший книгу «Пол и характер. Принципиальное исследование» 1902 года, а затем выстреливший себе в сердце, не мог не упомянуть этот частный случай полового предопределения в наиболее ярко выраженной форме. История, правда, была немного переврана. По Венингеру, жившему почти через сто лет после роковой встречи кобылы и кваги, она все же родила от кваги ублюдка. Но, может быть, если бы мы имели шанс очистить рассказ от поэтических наслоений, то увидели бы, что лорд Мортон, прислонившись к стене, смотрит за тем, как по обеим сторонам забора, разделенные им, печально бродят кобыла и квага, мечтая о несбыточной встрече. Венингер же сделал мрачный вывод – отцовство есть жалкая иллюзия, и, похоже, еще на шаг приблизился к смерти. Попутно он обмолвился, что Вейсман удачно назвал это явление телегонией, то есть оплодотворением на расстоянии. Он не добавил или не знал, что немецкий неодервинист Август Вейсман, года жизни 1834-1914, развенчал эти росказни. Так, в 1899 году журнал The American Naturalist в статье «Факты и теория телегонии» сообщает, что Вейсман своей теорией зародышевой плазмы, она предвосхитила многие положения современной генетики, впервые поставил под сомнение существование телегонии. В энциклопедическом словаре Браггауза и Эфрона со ссылкой на Вейсмана говорится о выводах зоологов. Вейсман сообщает о многолетних наблюдениях Ланга над собаками, а затем Белль производил опыты над собаками и голубями, и оба пришли по отношению к телегонии к отрицательным результатам. Здесь уместно будет упомянуть и серию опытов по скрещиванию зебр и лошадей шотландского зоолога Джеймса Коссера Эверта. Годы жизни 1851-1933. Они опровергали телегонию. Удачливее всех других ученых был Ледантек. В своей книге, изданной в России в 1899 году, то есть за год до переоткрытия законов генетики, больше известных как «Законы Менделя», отмечает российский биолог-генетик Муравник, не раз выступавший с подробной критикой Телегонии, Ледантек приводит со слов, передающих чьи-то слова, еще пару страшных историй о Телегонии. Есть там и домашняя свинка на променаде, ей повстречался кабан, дикарь, бурбон и грубиян. Подпав под его обаяние и его телеса, свинка все же нашла в себе силы вернуться в отчий хлев, к законному хряку. Но природу, вещал Ледантек, не проведешь. Отныне все поросята у этой распущенной хавронии рождались бурыми, как кабанчики. Есть на этих четырех страничках, ровно столько места французский ученый отвел в своем томе телегонии, и совсем неполиткорректная история. Спенсер рассказывает, что, по словам профессора Флинта, и по сделанным в Америке наблюдениям, белая женщина, оплодотворенная негром, может иметь впоследствии, выйдя замуж за белого, детей с некоторыми особенностями, несомненно обличающими негритянскую породу. К сожалению, за этим ироничным рассказом мы забываем, что идея Телегонии – наш вечный спутник не то что с Аристотелевых, а даже с первобытных времен. Едва ли не больше других научных идей повлияло на социальную жизнь человека разумного. Вот лишь некоторые примеры, приводимые Джоном Грантом в книге «Отвергнутая наука». В свете телегонии мужчине, конечно, было важно, чтобы женщина, на которой он женится, была девственницей. В противном случае его наследники могли быть не совсем его крови. Эта теория, возможно, стала причиной широко распространенного запрета на то, чтобы вдова – выходила замуж за брата своего покойного мужа, поскольку будущее потомство рождалось в результате кровосмешения. С другой стороны, это утверждение могло стать причиной противоположной и также широко распространенной практики, когда вдовы выходили замуж за братьев покойных мужей. Их потомство было наиболее сродни детям, которых покойный мог бы зачать. В последние два десятилетия в нашем обществе все чаще слышатся разговоры о том, что Эффект телегонии распространяется и на людей, причем в гораздо более ярко выраженной форме. Рисуются мрачные картины того, чем грозит телегония девушкам, потерявшим девственность до брака. Между тем, отмечает Муравник, телегония, помимо научной несостоятельности, таит в себе еще и богословскую нелепость. Анализ родословия Христа свидетельствует, что среди его предков были четыре непервобрачные женщины. Если бы Телегония не была научным мифом, то Соломон не мог бы быть сыном Давида. Его отцом стал бы Урия Хитиянин, первый муж Версавии. Остается добавить, что 11 февраля 2010 года коллегия по рецензированию и экспертной оценке издательского совета Русской Православной Церкви обсудила книгу «Целомудрие и Телегония. Православная Церковь и современная наука о проблеме генетических инверсий». издательство Псалтырь 2004 года и постановило считать невозможным распространение указанной книги через церковную книжную сеть, поскольку в ней содержатся утверждение, противоречащие вероучению православной церкви, а именно ссылки на явление телегонии, давно отвергнутое наукой.